На протяжении 15 миль чернели остатки разбитой и брошенной боевой техники противника. Разрозненные группы итальянских солдат, числом иногда до 400 человек, окружали машину генералов, спрашивая, куда идти, чтобы сдаться в плен. Адъютанто Коннера, знавший итальянский язык, давал им нужные консультации. В одной из групп оказался итальянский генерал Бергонцолли, Знаменитая электрическая борода, некогда клявшаяся Муссолини, что англичане никогда не возьмут Бардию. Его подсадили в машину. Немного придя в себя, Дарганцоли заметил О Коннеру «Вы задавили нас темпом». За два месяца войска О'Коннера прошли 500 миль, взяв в плен 130 тысяч солдат и офицеров противника, Захватил 500 танков, более тысячи орудий, две неприступных крепости Бардию и Тобрук, горы различного военного снаряжения. Сколько потеряли итальянцы убитыми и ранеными, не знал никто. Для завершения кампании необходимо было захватить Триполи. Другими словами, просто доехать до этого порта на танках и грузовиках. Однако из Каира, главнокомандующего английскими силами на Ближнем Востоке, генерала Уайвела поступил приказ остановить наступление на линии Эль-Агейла-Марада, перегруппировать силы и ждать дальнейших распоряжений. Напрасно О'Коннор по радио пытался переубедить главкома, что его войска не нуждаются в отдыхе и могут развить наступление на Триполи. Задав еще более стремительный темп, чтобы не допустить высадки на этой последней итальянской базе немецких войск. Главком отказался обсуждать эти вопросы по радио и приказал прибыть в Каир либо Коннору лично, либо прислать своего начальника штаба Дормана Смита. 12 февраля генерал Дорман Смит прилетел в Каир, надеясь убедить и у немедленно возобновить наступление на Триполи, столицу Ливии, последнюю крупную военно-морскую базу, которая еще находилась в руках итальянцев. Едва войдя в кабинет главкома, Дорман Смит увидел, что со стен исчезли оперативные карты ливийской пустыни, замененные картами Греции. Вайвелл информировал Дормана Смита, что вчера ночью Внезапно скончался премьер-министр Греции генерал Митаксос. спокойно, без всякого энтузиазма относился к английской помощи, считая, что с итальянцами разберется сам, а английская помощь только спровоцирует немецкое вторжение. Новый премьер-министр Греции Александр Коризис, едва вступив в должность, открыто призвал на помощь англичан. Из Лондона последовал приказ немедленно приостановить наступление в западной части пустыни, перенацелив основные силы своих войск на помощь Греции. Историки до сих пор считают это решение Черчилля его самой крупной стратегической ошибкой в течение всей войны. Они с иронией отмечают, что главной виной у Айвела и О'Коннора Коннора является то, что они слишком быстро расправились с итальянцами, сделав катастрофу вооруженных сил Муссолини слишком очевидной. Протянение с этим еще месяца четыре, планомерно дожав итальянцев до Триполи, Гитлер, завязший в Советском Союзе, не мог бы начать, своей африканской кампании, и союзникам не пришлось бы сражаться еще почти два года, чтобы окончательно утвердиться на всем африканском побережье от Атлантики до Суэца. В этой смелой гипотезе в воздухе повисает только один вопрос. А произошло бы вообще нападение на Советский Союз, если бы Италия рухнула не в 1943-м, в 1941 году, возможно, что эта крупнейшая стратегическая ошибка Черчилля была сознательной. Черчилль не был человеком, способным делать непродуманные шаги, а тем более опрометчивые. Увы, история не терпит сослагательных